Кирлиц поднялся с деревянной лесенки, что вела на второй этаж домика, где от Вальтер держал свою прокатную станцию, горные лыжи, ботинки, куртки, перчатки, очки и шлемы, застегнул куртку, санд валили снежные сине-черные облака и пошел в бар к Монолетте. Старик славился тем, что делал сказочный кофе, Лучше, чем итальянская капучини, сливочная пена сверху и обжигающая горячая крепость на донышке толстой керамической чашки. У Манолетте было тихо и пусто. В печке, сделанной, как и все в барелочи, на немецкий манер, огонь алчно грыз поленца. Старик стоял, прижавшись к теплым израстцам спиной, и лениво следил за большой мухой с зеленым брюшком, медленно летавшей вокруг настольной лампы, что стояла на баре. «Нет, ты только погляди на нее», — изумленно произнес Маноляте. «Вот-вот ударит холода, и все занесет снегом, а эта мерзавка не сдается». Остальные сдохли, куда более здоровы, а зеленобрюшко все летает и летает. «Остальные уснули», — возразил Штирлиц. «Они засыпают на зиму, а весной оживают». «Темный ты человек, Максимо!» «Сразу видно из Испании, там школ мало и ботанику не учат». Если бы все мухи засыпали на зиму, а весной просыпались, то мы бы стали планетой мух, а не людей. А может, мы и есть такая планета? Штирлиц пожал плечами. Ну-ка, угости мне кофе, дружище. Я угощу тебя кофе. А ты позвони ко своему патрону. Он тебя ищет. Приехали какие-нибудь буржуи? спросил Штирлиц. Не терпится стать на лыжи, схватить снежного загара? Этого он не говорил, ответил Манулята. Я отошел от печки. Хочешь выпить? М -м Мало ли чего я хочу. Я угощаю. Тогда не откажусь. Чего тебе налить? Бренди или виски? Налей виски. С водой? Нет-нет, чистый, без льда. Здесь у всех ломается настроение, когда с санд валятся снеговые облака Максимо. Сколько лет я здесь живу, а все равно не могу привыкнуть. Тоска какая-то, безнадежность, мрак. Штирлиц положил мелочь на медный поднос, что стоял возле телефонного аппарата, набрал номер своего ХЦ от Вальтера. Старик лежал третий день без движения. Скрутила бедолагу. Как подняла в воздух под седаном в семнадцатом. Так и ломает каждый год. Несмотря на то, что с двадцать девятого живет здесь. Врачи порекомендовали сменить обстановку. Психический стресс был слишком сильным. Повлияло на него и то, что лежал он в госпитале койка в койке, с ефрейтером Адольфом Гитлером, остановившиеся серо-голубые глаза, тяжелый, немигающий взгляд и давящий поток слов, вроде бы совершенно логичных, ладно поставленных одно к другому, но если долго вслушиваться, больных. Безнадежная паранойя, но при этом угодная несчастным людям. А сколько их тогда было в Германии?